Эти замечательные слова заключают в себе многое из того, о чём мы уже говорили выше. Когда силы позитивного мышления перетекают к чувству ощущению, а это было бы равносильно обращению интровертного типа, то качества недифференцированных архаических чувств, ощущений становятся господствующими, иными словами, индивид тем самым подвергается в состоянии крайней отнесённости, то есть тождественности с ощущаемым объектом. Такое состояние соответствует так называемой неполноценной экстраверсии, то есть экстраверсии, так сказать, вполне отрешающей человека от эго и растворяющей его в архаических коллективных связанностях и коллективных тождествах. Человек тогда перестаёт быть самим собою. Он становится простой отнесённостью, тождественным со своим объектом и поэтому лишённым собственной точки зрения. Человек интровертного типа инстинктивно ощущает величайшее противиление против такого состояния, что однако не мешает ему нередко бессознательно в него впадать. Это состояние отнюдь и ни при каких обстоятельствах не следует смешивать с экстраверсией. экстравертного типа. Хотя интроверт постоянно склонен допустить это смешение, выказывая по отношению к этой экстраверсии то презрение, которое он в сущности всегда питает к своему собственному экстравертному отношению. Во избежание недоразумений, я бы хотел здесь заметить, что это презрение, по крайней мере, в большинстве случаев, относится не к самому объекту, а лишь к отношению к нему. Второй же случай, наоборот, является чистым изображением интровертного мыслительного типа, который, отрезая неполноценные чувства и ощущения, обрекает себя на бесплодность, то есть приводит себя в состояние одинакового равнодушия как к внутренней, так и к внешней человечности. Тут опять-таки ясно, что Шиллер всегда пишет исключительно с точки зрения интроверта. Дело в том, что экстраверт, эго которого пребывает не в мышлении, а в чувственном отношении к объекту, находит самого себя через объект, в то время как интроверт теряет самого себя через него. Когда же экстраверт интровертирует, то доходит до своей подчиненной связанности с коллективными идеями, до тождества с архаическим, конкретистичным коллективным мышлением, которое можно было бы назвать «ощущение мышления». В этой подчиненной функции экстраверт теряет самого себя точно так же, как и интроверт в своей экстраверсии. Поэтому экстраверт питает точно такое же отвращение или страх или молчаливое презрение к интроверсии, как интроверт к экстраверсии.